Поведение, демонстрирующее неуважение к пациенту. Поведение терапевта, выражающее отсутствие уважения к пациенту, иногда передает отношение специалиста вполне адекватно. Иногда наоборот, такое поведение имеет непреднамеренный характер и вызывается скорее невнимательностью или небрежностью, чем плохим мнением о пациенте. Типичные примеры неуважительного отношения к пациенту приводятся в таблице 5.1. Список был составлен Мэриан Миллер – на основе нескольких источников. Многие из примеров, представленных в таблице, свидетельствуют о в кавычках выгорании терапевта, либо общем либо в рамках отношения с определенным пациентом. Хотя отдельный случай поведения, выражающего неуважение к пациенту, вряд ли может нанести существенный ущерб терапии. Накопление подобного поведения со временем может стать серьезным препятствием для эффективной работы специалиста. Однако реакция терапевта на замечание пациента о его неуважительном поведении гораздо важнее, чем избегание такого поведения. Восстановление нарушенных отношений может стать самым ощутимым терапевтическим опытом для пациента. Конечно же, задача восстановления отношений не представляет собой ничего нового для пациента, однако в данной ситуации это может иметь чрезвычайно сильный положительный эффект.